Кто скажет брату своему «рака», пустой человек, подлежит Синедриону, верховному судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Мири с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Если подумать, то Иисус Христос прав. Что такое гнев? Это незавершенное убийство. Животное не гневается.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 Я их к этому времени уже не помню, ибо я все время жил для себя. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подделывают и крадут. Не собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Не заботьтесь для души вашей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 Один из моих больных рассказал следующее. «Я заметил, что как только на душе стало спокойно, уменьшился аппетит. Я похудел, хотя мне это не удавалось с молоду. Исчезло много потребностей. И еще. Не получив прибавки к жалованию, я заметил, что мое материальное благосостояние выросло. Вскоре я стал больше зарабатывать». Вот еще афоризмы, которыми я постоянно пользуюсь в своей работе. «Не судите».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 и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Здесь прослеживаются идеи проекции. Так одна больная осуждала половые связи вне рамок законного брака, а потом, когда это случилось с ней, она ожидала осуждения со стороны других. Было или не было осуждения со стороны других, но себя она уже судила тем же судом, которым судила других. И далее «Очень важное получение».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 Опираясь на это высказывание, я рекомендую быстрее давать партнеру обратную связь, объясняться в любви, просить у партнера то, что вам нужно от него, не ждать, чтобы он догадался, добиваться своего, а не ждать, когда тебе это предложат. Помните, об этом я уже говорил, а теперь случай из практики. К. Видный мужчина 40 лет, жаловался, что ему не везло в любви.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 Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Это специально для врачей, когда обдумывают лечение пожилых людей в плане назначения сильнодействующих средств,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 имеется переживание чувства успеха. Им что ни делай, что ни говори, все в каменистую почву. Это руководители, почившие на лаврах. Студенты, которые пришли в институт, не столько учиться, сколько весело провести время. Новые русские на стадии накопления богатства. Ко второй категории лиц относятся больные, настроенные на быстрый эффект. Посетив 2-3 занятия групповой терапии или психоанализа,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 Потому говорю им притчами, что они видят, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Нам врачам следует объяснять больным так, чтобы они не могли понять нас как-нибудь иначе. К сожалению, многие врачи не владеют приемами рациональной психотерапии. Речь их бывает сухой, непонятной и пугающей больного. А следует говорить образно, или по Иисусу Христу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 экзистенционального анализа, рассматривающего человеческое сообщество как мозаичный рисунок, где каждая часть рисунка абсолютно незаменима практически всех психоаналитических методик и когнитивной терапии. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее,